Глава 9. 9 июля. В поисках погонщика и его команды. Город Питач, Александр. «Туман», — позвал я его. «Чё?» Он сидел в кресле в передней части трактора, в котором мы находились, и смотрел на дорогу. Дождь все еще не прекратился, но стал поменьше. Если этот Сату из Латуса, то он наверняка видел погонщика и его бойцов. «Ага, я тоже об этом подумал». — кивнул туман, не оборачиваясь. — Узнаем потом, только аккуратней. Дождь кончился неожиданно. Я даже успел увидеть полосу на дороге, как ножом отрезали. Тут мокро, а там сухо. И стали появляться признаки цивилизации. Во-первых, мы наконец-то выехали на асфальтированное и даже разлинованное шоссе по две полосы в каждую сторону. Все наши с интересом смотрели по сторонам. Проехали парочку заправок. Какую-то большую стоянку, где стояли с пару десятков таких же фур и местных джипов. Также видели там несколько телег с лошадьми. С одной вон что-то грузит фуру, две других, уже груженные какими-то коробками, не спеша поехали по своим делам. Фонарь освещения, еще большая стоянка с большим зданием, сильно смахивающим на магазин. И около него также машины, фургончики, джипы, фура, лошади, много народу, в том числе и с оружием. Странно. Вроде, по информации, у них тут войны не ведутся, но вооруженных бойцов хватает. Не иначе от разбойников охрана. Вон еще джипы с пулеметами наверху в турелях. «Пацаны, вон их царь на картинке!» — выкрикнул сидящий за рулем рыжий. Пригнувшись, я посмотрел в лобовое стекло и сразу видел огромный баннер справа у дороги. Слева такой же, чуть дальше друг за другом, еще с десяток таких же баннеров. И на каждом из них изображен сидящий в огромном, Можно сказать, на троне мужчина в богатом одеянии. Рыжий даже немного притормозил, чтобы мы как следует рассмотрели этого чувака. На голове корона, в правой руке скипетр, в левой — держава. Взгляд прям такой пронзительный. Голова чуть приподнята, на вид лет 35, не больше. На теле то ли камзол, то ли халат, непонятно. Но картинка большая, яркая, красочная. Сецов говорил, есть у них тут фотоаппарат или нет? Спросил грач, также смотря на баннер: Если нет, то такой портрет рисовать замучишься. Есть, кивнул я, как живой сидит. С этим согласились все. Действительно, кадры, фон и изображение все было достаточно хорошего качества. Даже мелкие детали в виде каких-то драгоценных камней в короне и то были видны. Внизу под картинкой огромными буквами написано: Царь, Дамиан. Все больше ничего. О как, все просто и понятно хотя, увидав это изображение, только глупый не поймет, что это за чувак изображен. Честно, не знаю, как он как правитель и как личность, но его внешность мне понравилась. Да и пацаны вон потихоньку его обсуждают. его даже ляпнул, что чувак красавчик. но да, лицо у него не отталкивает, девкам такое точно нравится. Получается, у него есть сын, дочка и жена. Только их возраст мы не знаем. Да и ладно, наверняка не больше десяти лет. Хотя, во сколько они тут начинают детишек строгать, тоже непонятно. Он человек, на лице нет никакой растительности. Но взгляд у него, конечно, сильный, как будто насквозь тебя видит. Ну да, он же царь, всю жизнь в замке этом своем, всю жизнь его учат общаться с придворными. И кажется мне, что он не белоручка какой изнеженный. Знаете, есть такие люди типа мужик, но не мужик, ну, которых мама с бабушкой воспитывали, сопельки вытирают, жопку подтирают всю жизнь а потом из них вырастают какие-то изнеженные овощи с одним названием, что он мужчина, и лица у них какие-то детские. Руку им жмешь, как будто рыбу в руке подержал. А этот, думаю, нет, этот прям огонь-мужик, точно. Такой точно не спросит, за какую сторону-то браться. Таких баннеров по дороге мы увидели много. С обеих сторон дороги. Различных машин попадалось нам все больше и больше. Попадались и колонны, как у нас. Кого-то мы обгоняли, кто-то нас обгонял. Но информация оказалась верной. Наши тачки-трактора были сильно похожи на местные. Даже нашим тракторам и то были аналоги. Вон как раз почти такой же нас обгоняет, только морда немного другая. Но у него тоже наверху две турели с пулеметами. Торчащий из люка чувак в маске скользнул по нам взглядом и отвернулся. — Мужики, смотрите, походу мусора местные! — снова воскликнул Рыжий. — Вот же глазастый. — Ага, точно, с очередной заправки на дорогу. Выезжал большой джип с мигалками на крыше и разукрашенный в сине-белые цвета. Служба стрельцов. Успел прочитать надпись у него на борту грач. «О как!» — удивился Туман. «Везде полиции, а у них тут стрельцы». Сицов говорил про них. Поддохнул я, вспомнив про это. Джип, выехав на шоссе, быстро нас догнал, обогнал и поехал дальше. До Питача добрались минут через 15-20. Сначала увидели четыре огромных трубы, коптящих небо, Походу это какая-то местная тец. Затем увидели и дома. Сначала по бокам от дороги пошли частные дома за высокими заборами. Причем дома были двух, трех и даже четырехэтажные. Какие-то каменные, какие-то кирпичные, какие-то из бревен. Но больше всего меня удивило, что у них очень большая придомовая территория. Ведь все неоднократно видели и частный сектор в городах, и дачи вдоль дорог, да и просто дома. Стоят они где плотненько, где чутка подальше друг от друга, а эти на расстоянии минимум... Ну, на глаз метров 200 друг от друга. Видать, непростые буратины там живут. Крот, давай вперед. Пусть сату дорогу показывает. Отдал команду туман. Джип с нашим новым знакомым нас тут же обогнал. А движуха тут неплохая. Мы как раз на мост через реку заехали, и с двух сторон нам открылся вид на город. Прикольно. Река достаточно широкая. По ней плывут и кораблики, и парочка барш вон видны. Одна с песком, вторая, кажется, с бревнами и какими-то железками. Много лодочек поменьше. На каких-то корабликах и лодочках установлены трубы, и они коптят небо черным и белым выхлопом. Видать, паровые машины тут еще в ходу. Какие-то на двигателях внутреннего сгорания. Труб нет, а вот буруна от винта за кормой есть. Город раскинулся на обоих берегах реки. Каменные набережные с двух сторон, дома, здания, сооружения, народу тоже хватает. Лошадки, впряженные в телеге попадаются, автомобилей и мотоциклов тоже хватает. Переехав реку, свернули направо, выбрались на набережную и поехали вдоль нее. То и дело слышу негромкие голоса ребят, обсуждающих город. Да, неплохой городишка. Столбы освещения, деревья, кустарники, тротуары, кафе вон какие-то, магазины, вывески. Снова народ, лошади и автомобили. И вроде чистенько так везде. По крайней мере, мусора на дороге я не увидел. Ну, точно город из каких-то 70-х годов, если не 50-60-е. Это если по постройкам судить. Если по лошадям, которые также передвигаются по улицам в перемешку с машинами, то начало 20 века какое-то. Высоток нет, но вот баннеры и растяжки с рекламой в глаза бросаются сразу. В общем, дикий контраст лошадей, зданий, машин, мотоциклов, жителей и рекламы. Да и одеты жители неплохо. По крайней мере, я не увидел дам в этих безумных платьях или мужиков в шляпах обычная повседневная одежда. О, вон рынок проезжаем. Я уже запутался и не запомнил дорогу. — Крот, далеко нам еще? — спросил Туман. — Нет, — зашипела рация через пару секунд. — Сату, говорит, на окраине большой постоялый двор будет. Как раз наши машины разместим. — Стрепня там хорошие баня есть и хозяин хороший. — Принял. Ну и словечки у них тут. Начал бубнить слива. — Стрепня, постоялый двор. «Учите!» — тот же наехал на него туман. «Учите и запоминайте. А то лепните что-нибудь, не то в вмиг раскусит». «Нас и так раскусит!» — усмехнулся Грач. «На автомате кто-нибудь что скажет?» «Это да, это точно. Еще пару раз повернули, теперь едем по Большому проспекту. Тут, скорее всего, одна из центральных улиц, зданий побольше, побогаче». «Пацаны, дирижабль!» — внезапно завопил на весь трактор слива, так что я аж пригнулся. «Где? Вон, смотрите!» Мгновенно перебегаем на правую сторону трактора. Слева как раз около небольшого окошка стоял. Обалдеть. Точно. Дирижабль. Никто из нас их вживую в жизни не видел. Этот исполин заходил на посадку, а может и взлетал. Был он от нас метрах в двухстах. Висел над небольшим полем. Висит над землей метрах в тридцати, но плюс-минус. Видны тросы, его удерживающие. Гондола снизу. Сам пузырь этот, куда закачивает газ, казался просто огромный. Гондола для пассажиров и экипажа. Даже отсюда оказалось большой, что уж говорить про сам пузырь. Позади гондола видны три винта и два спереди. Тут же послышались восхищенные возгласы ребят. Все, как дети малые, прилипли к бойницам и к смотровым щелям, рассматривая держабль пихаясь и отталкивая друг друга. — Вот бы на такой штуке полетать! — мечтательно произнес Апрель. — Да там холодно внутри, поди! — сказал Грач. — Но холодно, не холодно, а я бы прокатиться не отказался. Дирижабль остался позади. Мы снова едем по второстепенной дороге, по бокам те же двух- и трехэтажные каменные кирпичные здания. Я окончательно запутался, где мы едем. Mm. Самое интересное, что указатели я видел всего несколько штук. Светофоры тоже были, но мало. Но, несмотря на все это, не было пробок, аварий. Никто из участников дорожного движения не орал на другого. Все как-то ехали, соблюдая правила. Еще три раза видели местных ментов на таких же джипах с мигалками и надписями на боку. «Прибыли!» Наконец-то сказал в рацию Крот. Через лобовое стекло вижу, как наша небольшая колонна заезжает на небольшую заасфальтированную стоянку. Перед этим за высоким каменным забором успел увидеть крыши трех довольно-таки больших зданий. Тут точно стоянка. Вон вдоль каменного забора аккуратно припаркованными стоят с десяток различных машин. Тут и фуры, и джипы, и какие-то небольшие фургончики. Не успели заехать внутрь, как из крайнего дома выбежал молодой указ И, не останавливаясь, начал, махая руками, парковать наши машины. Судя, по его четким указаниям, делает он это не впервые. Пока парковались, успел рассмотреть эти здания. В центре точно здание самой гостиницы, вернее, этого постоялого двора. Трехэтажные, с большим крылом, трубы, из которых вверх поднимается дымок. По бокам еще два каменных здания поменьше. Там, вон дальше, какие-то сарайчики видны. Ну и дворик такой аккуратный, кустики, и парочка беседок, в них вон архи с укасами сидят и с интересом на нас смотрит. «Ну что?» — хмыкнул Туман. «Пошли заселяться». И, не дожидаясь от меня, ответа или кивка сказал в рацию. «Всем оставаться около машин. Крот, давай сату этого сюда». Мы с Туманом едва выбрались из трактора, как к нам подошел сату. что так долго петлили-то?» — наехал на него Туман. Парнишка немного стужевался, но быстро затораторил. «Мы с другого въезда в город заехали. Мы на другом конце города. Если бы через другой заезжали, быстрее было бы». Я так и думал. Тут фуры эти стоят. Не думай, что они так же, как и мы, петляли по городу. — Сколько въездов в город? — спросил я. — Пять. — Понятно. Слушай, Сатун, нам надо договориться с хозяином на заселение в долг. Ты же сам знаешь, мы еще денег не заработали. Скинем товар, будут деньги, рассчитаемся с ним. — Это не проблема, — золобался тот. — Сейчас вон нас к нему отведут, — кивнул он в сторону приближающего к нам парковщика у касса. Наши же мужики, как горох, посыпались из машин. Но все около них стоят, сбившись в кучки. «Добрый день!» — поздоровался с нами подошедший указ. «Добрый!» — нам бы заселиться, — улыбаясь, произнес я. «Только перед этим необходимо переговорить с хозяином. Прошу вас следовать за мной!» — учтиво произнес указ. «О как! Ни зачем, ни для чего! Просто топайте за мной!» «Тот будьте все!» — еще раз буркнул туман пацанам. «Втроем идем за сопровождающим. Заходим в это большое здание. Точно, это гостиница!» «Вон ресепшн, девушка Архи за стойкой, диванчики тут, кофе вкусно пахнет». Указ, не останавливаясь, свернул налево в коридорчик, мы за ним. В общем, хозяином этой гостиницы оказался довольно-таки пожилой мужчина Архи, ему за 60 лет точно. Он находился в богато обставленном кабинете, в который мы и зашли после того, как Указ постучал в дверь и дождался из-за нее разрешения. Представились, изложили суть нашей проблемы. Ткани, не говорите, задумчиво произнес Бидан. Так звали этого мужика. Ткани нам и самим нужны, тем более, если они хорошие. Показать сможете?» Туман тут же взялся за рацию. «Крот!» «На связи!» Тут же отозвался тот. «Пять отрезов ткани принесите разных цветов». «Сделаем!» «У нас там посуды еще есть и инструменты», — улыбаясь, дополнил я. Архи улыбался в ответ. В итоге через 20 минут мы уже продали ему и ткани, и посуды, и инструментов. У него тут оказалась достаточно неплохая мастерская. Вот туда он это все и купил. Еще через 30 минут пацаны уже весело заселялись по номерам. Деньги как деньги, бумажки как бумажки, крутя в руках местную денежную купюру номиналом в 50 тулов, сказал Слива. Естественно, местные бумажные деньги захотели посмотреть все наши. Из тех пару пачек, что передал нам в качестве расчета Биден, мы несколько купюр пустили по нашим пацанам. По мне, так сама купюра немного больше привычных нам Кут и Лин. Но ничего, дело привычки. Бумага, кстати, хорошего качества, даже с водяными знаками. Биден рассчитался с нами пятью, тридцатью, 50 и 100 номинальными купюрами. Я так понимаю, он всю свою кассу выгреб. Но наш товар ему понравился. Он хоть и пытался сдерживаться, но было видно, как у него глаза горят. Народу тут проживает полно. У нас так никто и не спрашивал, откуда мы. Засаду постоянно смотрят пацаны. Мало ли что изобрели в каком-нибудь из поселков. Так вот, деньги получили мы около 5000 тысяч тулов, что была достаточно хорошей сумма по местным меркам. И номера на такую ораву мужики оплатили на пару дней вперед, и трехразовое питание всем. В общем, нормально, жить можно. На всех денежных знаках изображен их царь, в разных позах, правда. Где-то он сидит на троне, где-то на коне, где-то около коня. На заднем фоне где какой-то замок, где здание с огромными колоннами. Сату молодец, балабол как слива. Сам того не ведая, выдал нам расклад по местным ценам. Получалось, что на те же 100-150 тулов тут можно хорошо погулять, снять номер с девкой, да еще и останется. Естественно, пацаны тут же стали просить на мелкие расходы. Ага, куда там? На такое количество этих первых денег не хватит. Нужно остальной товар скидывать. Ну и какие планы дальше? Спросил Слива, когда мы, небольшой компанией, собрались у нас со Сливой в номере. Кстати, номера нам понравились. Две кровати, два шкафа. Небольшой столик, пару кресел, совмещенный санузел. В общем, обычный, без изысков, гостиничный номер. Шторочки, цветочки в горшочках. Мебель довольно-таки свежая, неушатанная. Жить можно. — Я бы пожрал, что? завел свою песню слива. — Пошли в столовку, пацаны, — жалобно добавил он. — С утра маковые росинки во рту не было. — Сейчас сходим. — хмыкнул Туман. — Где этот Гера? — Он взялся за рацию. «Гера, приём — Гера, прием? Тут я. — Выяснил что-нибудь? — спросил Туман. — Да есть чутка. «Давай в двенадцатый». Туман посмотрел на меня, уточняя. «Да, в двенадцатый», — киваю. «Давай в двенадцатый номер топой, мы тут все. Ща буду». Отложив рацию, Туман пояснил. «Пока вы там тканями барыжили, я дал задание найти карту города и этой страны. Насколько вы все помните, сигнал от маяка-погонщика засекли в 300 километрах от Питач? Точно, мля, — хлопнул я себе по лбу, — совсем из башки с этой торговлей вылетело. Деньги нам тоже нужны». «Так вот, карту нашли. Я ее Гере отдал. Сейчас он придет, скажет примерное направление». Гера ввалился в номер без стука. За ним четверка мушкетеров. Они у него вместо охраны. Там еще сзади малыш и копченый вон маячит. В номере стало совсем тесно. Два здоровяка остались в коридоре. А Гера, расстелив на небольшом журнальном столике карту, подвинув сливу своей задницей, начал говорить. «А прикольная карта. Цветная. На ней изображены все города, деревушки, поселки, реки, озера». Различных гор тоже хватает. Также отчетливо была видна соединяющая все города железная дорога. «Хорошая карта!» — крякнул Слива. «Да, карта действительно хорошая. На ней даже все пространства изображены с пометками снизу. Прям не карта, а находка для шпиона. Меня к чтению карт не обучали, но с этой я разобрался мгновенно. Правда, Гера сам еще пару комментариев дал и стал говорить дальше. «Значит, мы вот тут». Его карандаш ткнулся в точку пятачи. Ближайший к нам город Шекра. Он крупнее Питач. От него можно добраться во все остальные города. Как это обычно бывает, железная дорога идет через многочисленные станицы и деревушки. Странно — Странно как-то, — нахмурился Грач. — От Питач железка только в Шекра идет. — А оттуда, куда хочешь, можно двигаться. — Тут все просто, — заулыбался Гера. — Железная дорога, ведущая в Шекра, идет через болоты и пустоши. Там и обитают эти животные и разбойники, которые нападают на поезда. И если вы забыли... Напоминаю, в этом городе его карандаш снова уткнулся в название Питач. Занимаются добычей блюра, вернее, Симата, как его тут называют. Тут же, вон сбоку, карандаш переместился вбок, парочка перегонных заводов. Вот на этом участке он очертил карандашом вокруг питач достаточно большой круг, множество буровых, в том же поселке Латус, Симата тоже добывают, и вот тут, тут, тут, потыкал он в карту. Потом это все везут сюда. Дальше перерабатывают, грузят на поезда и вперед, в шекро, Оттуда уже развозят, куда им надо. Про животных удалось что-нибудь выяснить? Что это за звери такие? Мало, — сморщился Туман. Спрашивать в лоб у местных стрёмно. Сату тоже немного сказал, говорит только, что они нападают на броне поезда «Это мы и так знаем», — вздохнул я. «Ладно, сигнал Майка откуда идет? «Вот отсюда», — ткнул в карту Гера. Кончик карандаша показывал на город Анатак. «Ничего себе их занесло!» — хмыкнул туман, рассматривая карту. «Получается, погонщик или кто там сначала добрались до Шекра, а потом из него в этот Анаток?» «Получается так», — пожал плечами Гера. «Но опять же существует погрешность. Спутников тут нет, я могу только приблизительно сказать, что они либо в Анаток, либо где-то рядом с ним. Нужно выяснить, что тут с ними произошло», — сказал я. Все посмотрели на меня, Слива спросил. «И как ты себе это представляешь?» Мы же не можем спрашивать у всех встречных пропагонщика его команду». «Рынок?» — спокойно ответил я. «Поедем туда под видом торговцев. На рынке всегда можно узнать информацию и найти, что хочешь». «Разумно», — закивал туман. «Тем более, судя по карте, рынок тут один. Мы его как раз и проезжали, когда сюда ехали. Время еще есть, он посмотрел на часы. Так что можно быстренько перекусить и на рынок». «Кто едет?» — по-деловому спросил грач. «Тем, думаю, нет смысла туда ехать». «Да, решим сейчас. Слива где тут столовка?» «Вот теперь другое дело!» Погладив себя по животу, крякнула от удовольствия слива. «Гномы молодцы! Хорошо готовят!» «Повар четырехрукий!» — добавил Грач. «Неважно!» — лениво махнул рукой слива. «Все равно вкусно!» «Да, еда мне тоже понравилась. Но когда мы туда спустились из наших номеров, то сильно удивились, увидав там гномов и четырехрукова. Все в белых халатах с колпаками на головах. Четырехруки руки лихо металл через окошко тарелки с готовой едой. А гномы, весело булькая и улыбаясь, разносили заказы. Да, и по-нашему они говорят гораздо лучше наших гномов. Было немного непривычно диктовать им заказы. В столовой кроме нас была еще куча народа, да и мы уже переоделись в повседневную одежду, скинув цифру. Так что, думаю, затерялись среди этой разношерстной толпы. Там и укасы, и архи, и элы были. Малыш наш хоть в глаза не бросался. Для этих здоровяков тут в столовой было сделано несколько столов. Там они и принимали пищу. В общем, покушали хорошо и сытно. Теперь вот на двух тракторах с товаром, прицепами и двух джипах выезжаем с территории гостиницы. Даже не верится, что в такой маленькой гостинице может жить столько народу, посмотрев в окно на здание, произнес грач. «Так оно с той стороны продолжается», — ответил я. «Ты просто не видел. На стене схема эвакуации висит». «Теперь понятно». Едва выехали со стоянки, как увидели, что за нами на стоянку заезжают. Один небольшой автобус, и за ним три фуры. Вон этот регулировщик снова откуда-то выскочил и побежал расставлять машины. Видимо и правда, эта гостиница считалась хорошей, что сюда такое количество народу едет. Автобус полный мужиков. Те же самые укасы, архи. Ты остающимся тут пацанам-то Что сказал делать? Просил я у тумана. Отдыхать усмехнулся он. Кто-то в баню собрался, кто-то спать снова завалился. Пьер сказал, что он в баню пойдет. Шилон с ним собрался, и еще там несколько ребят. В Атаре, Полукет, банщиком вызвался Быть Иван. Он даже веники где-то достал уже. — Ох, он их и попарит, — засмеялся я, — прихлопнет, как мух. — Я так им и сказал, — закивал Туман. Француз ответил, что все равно пойдет. — Вот же, блин, — разочарованно протянул Слива. — Кто-то в бане идет, а мы на рынок едем. — Не ной, — ответил ему Туман, — успеешь еще. — А я баню не очень люблю, — подал голос Кирпич. Ну ее, жарко, потный весь, лучше в бассейне поплавать. Наша небольшая колонна выехала на одну из главных дорог Питач. Спереди и сзади по джипу. Первым с кротом и чубом Сату он у нас вместо штурмана. Опять смотрим по сторонам и рассматриваем город. Не, все-таки прикольно тут. Городок такой аккуратненький, чистенько. Вон снова в небе висит дирижабль, лошадки. А вон извозчик лопаткой с из дороги собирает конский навоз в мешок. Сату мы тоже накормили. Дали ему одежду, обувь. Купили нижнее белье, рыльные, мыльные принадлежности. Парнишка чуть не плакал, когда пацаны ему все это давали. Видать, у того толстяка он не очень хорошо жил, раз радуется и таким элементарным вещам. В душу к нему никто не лез, дозреет, сам расскажет. Но, повторюсь, по его реакции на наши отношение к нему, а оно, подчеркну, было максимально корректным и вежливым, парнишка пребывал в приятном шоке. Крот только успел нам шепнуть, что у него вся спина в шрамах от кнута. Били его, сильно били. Спина, конечно, заросла, но шрамы теперь на всю жизнь. Крепостной, да уж, походу, их тут за людей не считают. Конечно, я понимал, что он о чем-то начинает догадываться, но слишком необычные мы. Много не знаем. Это мы уже проходили в других мирах. Естественно, туман всем под страхом загонять до смерти на полосе препятствий сказал, чтобы держали языки за зубами. Но мы-то знаем, что ляп происходит совершенно неосознанно. Ляпнул и сам не понял. Один слива вон чего стоит хотя там и без сливы балаболов хватает. Тот же Томас, например. Правда, слива сначала ругается, а Томас сразу в драку лезет. До рынка доехали достаточно быстро. Сначала припарковались на достаточно большой стоянке среди других транспортных средств. «Ну, показывай сату, где тут нам свой товар повыгоднее избыть», окидывая взглядом стоянку, и виднеющиеся дальше торговые ряды сказал я, когда мы собрались около одного из наших тракторов. «Так, вы четверо», — начал командовать туман, потыкав пальцем в ребят, — «остаётесь тут смотреть за тачками. Не рвем час, или машины наши куда без нас уедут, или их без нас же разгрузят. Сдаётся мне, что темных личностей тут хватает». Вот вообще тут с туманом спорить не буду. Мы еще заехать на стоянку не успели, как на въезде, на котором, кстати, с нас взяли по 20 тул с машины, увидели группку из пяти укасов и архи. Группа сильно походила на местных копников и они разом, взглядом, стали оценивать наши машины, словно думая, что и где с них можно скрутить или из них свистнуть. А где-то мы в гражданку. Сату сказал, что тут в открытую с оружием никто, кроме стрельцов, не ходит. Но пистолеты в кубарах под подмышками мы все же с собой взяли. Ну и по ножу тоже. Рации тоже спрятали, поставили на вибро. Нечего местным им глазам мозолить. «Здорово, мужики!» К нам в развалочку подошли трое укасов. Этот, который с нами поздоровался, напоминал этакого пахана. Крупный, лысый дядька с толстой золотой цепочкой на шее. На ногах сапоги, свободные штаны, кожаная жилетка, одета на футболку, только семечек не хватает. Зато семечки были у второго, тощий как жерт, половины зубов нет, но он как-то умудрялся их лузгать, сплевывая шелуху на асфальт и косился на нас. Третий с бутылкой в руке, видать, вчера хорошо где-то принял. Теперь он лечится, вроде как я запах пива от бутылки учуял, хотя то других запахов полно. Ветерок дунул, и сбоку принесло запах конского навоза. Кажись, вон там в углу они лошадей держат. Там и кони периодически ржут и фыркают. «И вам не хворать!» — буркнул туман. «Помощь нужна какая?» — спросил лысый. «В чем она может выражаться?» — усмехнулся туман. «Нас 16 человек. Все крепкие. Ладно. Кроме меня. Я тощий, и сату как пацан выглядит. Но казалось, что наш вид их ничуть не пугает. Видать, ребятки чувствуют тут себя полновластными хозяевами». «Ну как?» — Диланно удивился лысый. «Можешь купить, что хотите, или продать. Можем помочь за определенную сумму или процент. машина вон у вас с прицепами груженные. Может, вам охрана нужна, чтобы какие-нибудь хорошие вас не ограбили?» Этот семечками глупо захихикал. Второй с бутылкой попытался тоже навидать в башке все еще колокола после вчерашнего. Он немного охнул и приложил бутылку к колбу, страдальчески закатив глаза. «У нас своя охрана. Пока нам ничего не нужно, мы только прибыли». «Посмотримся для начала», — резко ответил ему туман, не отводя взгляда. «Ну, не вопрос», — прекратил улыбаться лысый. «Нужно, что будет? Обращайтесь. Меня лысый, так и зовут». Он неожиданно хихикнул и провел рукой по своей лысой голове. «У любого спросите, вам подскажут, как меня найти». Договорились, снова хмыкнул туман. Троица развернулась и в развалочку попилась со стоянки. Тощий еще так с вызовом на асфальт сплюнул. Он же весь на понтах, его соплей перешибешь, а он богатыря себя строит. Чувствует гад за собой силу. — Местная братва, — усмехнулся Слива. — Да какая-то братва, — ответил я, — так мелкая шушера на побегушках. Над ними сто процентов посерьезней товарищи есть. — Может, лысого за жабры возьмем? — предложил Котлета. — Он точно в курсе всей ситуации на рынке. — То, с чего беру на себя, — тут же подал голос Адуван. — С бутылкой мой, — спохватился упырь. — Я с вами, пацаны, — прикрою, — подключился Томас. — Рано еще, — вздохнул Томан, — осмотримся сначала. «Сато, давай веди нас. А вы все за карманами смотрите. Тут и кошелек, походу, тиснуть могут так, что глаза моргнуть не успеешь. А вы за тачками внимательно смотрите». Он повернулся к четверке, которая оставалась около машин. «А то подошлют к вам тёлок. Уши развесите, прошлёпаете все. «Не прошлёпаем». Обиженно буркнул Немо. Кирпичи сели с магой, только кивнули. Правда, мага еще куртку так свою немного оттопырил, и я увидел висевший у него там МП-5. «Стрелять точно не надо», — заметив автомат, сказал грач. «Ну, это на крайняк», — заулыбался мага. «Пошли уже», — поторопил всех апрель. «Может, сначала прогуляемся, и вы приценитесь?» — спросил Сату. «Вы же все тут хотите продать? Ткани, инструменты, посуду?» «Да, все», — кивнул я. «Но можно и прогуляться для начала. Пошли, мужики». Рынок был очень большой. Чего здесь только не продавали. Шмотки, обувь, ткани, посуду, инструменты, лошадей. Домашних животных, телеги, еду, крупу, в общем, тут можно было купить все, что хочешь, и что не хочешь, думаю, тоже можно. Ходили мы так часа полтора точно, Приценялись к товарам. Несколько раз к нам прилипли помогальщики, еле отвязались от них. Эти, как и лысы, знали, тут все и где что нужно достать, куда сбагрить, только вели себя они попроще, не так нагло. Два раза кратко и связывались с пацанами, которые остались около машин. Там все было тихо и спокойно. Тут же на территории рынка были и кафешки, и гостиницы, и парикмахерские. Я-таки небольшой городок в городе. Погуляв по нему, я понял, что он напоминает мне тот наш Черкизон. Там, правда, было государство в государстве. Тут, конечно, не знаю, как все устроено, но, скорее всего, не сильно отличается. Да и речь со всех сторон слышится привычная нам. «О, пацаны, сыграем?» — воскликнул Опыр, когда мы вышли на очередную линию этого рынка. Эта линия находилась почти посередине рынка, и тут играли на всем. Вывески так и кричали об этом, стояли, завлекали, зазывали, и мужики, и девушки, этаки местные Лас-Вегас. «Я тебе сейчас сыграю!» — наехал на него туман. «Без штанов хочешь остаться?» «Молодые люди!» — раздался сбоку обворожительный девичий голосок. «Не хотите сыграть в рулетку? В 21 У нас выигрывает каждый третий. Лучше к нам идите!» — тут же раздалось с другой стороны. «У нас каждый второй, и призы получше!» «Так, сваливаем отсюда», — нахмурился туман, и мы резко свернули на соседнюю линию, где продавали обувь. Тут, видать, половина этих точек нелегально, обходя небольшую лужу, произнес я. С «Чего ты так решил?» — спросил Томас. «Потому что все эти игральные заведения находятся в центре рынка», — пояснил я. И «Если облава какая, они их быстро закроют и разбегутся в разные стороны». «Тут много кто проиграл, все, что у него было», — подал голос молчавший до этого Сату. «Я думал, вы сейчас тоже играть будете». «Еще чего?» — фыркнул туман. «Проходили такой уже. Надо быть полным лохом, чтобы играть на деньги или имущество, да еще в таких местах». «Лохи никогда не переведутся», — произнес грач. «Любители разбогатеть вот так?» — он щелкнул пальцами. «Были всегда и будут». «Кому товар скидывать будем?» — спросил Слива. «Тут до вечера ходить можно». «Предлагаю тому архи все оптом и отдать». Я вытащил из кармана стопку визиток, которые мы набрали у торговцев которые торговали таким же товаром, как был и у нас. Место 93 ж Жаль, не догадались образцы с собой взять. Цены розницы мы уже примерно понимали, а тот мужик мужикархи, у которого на большом прилавке были и ткани, и посуда, показался всем нам более открытым. Мы им аккуратно предложили свой товар, он сразу заинтересовался. Но образцов мы не взяли, сказали, что все в машинах на стоянке. Договорились, что если надумаем, подойдем к нему, пройдем к машинам и все покажем. Да и Сату его немного знал. Его бывший хозяин с ним тоже пару сделок провел. Говорит, все нормально было. Мы, конечно, с другими торговцами тоже пообщались, но, повторюсь, этот лично мне более открытым показался. Согласен. Да он вроде нормальный, — закивали ребята. Так, Томас, апрель, давайте дойте к этому мужику и ведите его к тачкам, — распорядился Туман. Мы сейчас перекусить, что купим, и тоже к машинам подойдем. Добро. Оба тут же исчезли среди многочисленной толпы. Тут я почувствовал, как висевшая у меня под курткой рация завибрировала. Судя у остальных ребят тоже. «Круг!» — коротко сказал Туман. Мы тут же отошли в сторонку, в небольшой пустой уголок, вон метрах в пяти от нас куча мусора, и прикрыли Тумана, делая непринужденный вид. Хотя со стороны, наверное, смотрелись, как бараны. Таких раций, как у нас тут, нет, поэтому и прикрываем Тумана собой, чтобы он спокойно пообщался. «Туман на связи!» «Гера в канале!» — тихо ответила рация. «Что у тебя?» «Мы засекли наш сигнал». «Какой сигнал?» От аппаратуры, которая была у погонщика с собой. Это не маяк. Сигнал идет из леса около Питача. До него километров 20-25. Тучи его еле засек. Он короткий. Это сигнал СОС. Мы тут все разом чуть на месте не подпрыгнули от этой информации. — Уверен? — спросил Туман. — Уверен, — зашептал в Гера. — Это наша аппаратура, и там в лесу кто-то из его команды. — Мля, мы тут на этом рынке, даже если все и бросим, будем в гостинице только часа через полтора. Команду мол меньше 10 секунд, спрятавшись за наши спины, зашептал в рацию. «Найди Большого, пусть берет пацанов, тучу и едут на этот сигнал». «Я тут, командир!» — послышался голос Большого. «Все понял, сделаем. Аккуратней там только может быть ловушка. Доклад каждые полчаса. Нормально все будет. Сделаем». «Вот же мля!» — отключившись и, почесав затылок, пробурчал туман. «Кто это там в лесу сидит?» «Ну, вряд ли сам погонщик», — предположил я. Пару минут мы стояли, строили предположение, кто там может быть. Ладно, прекратил гадать Туман. Занимаемся дальше своими делами. Их там 20 человек. Сейчас ездят, доложатся, пошли за едой. Слева веди. Обходим эту кучу мусора. Тут коробки, ящики, вон, кажется, чья-то спина видна. Тут спина услышала наши шаги. Распрямилась, и это оказался мужчина-указ, сильно смахивающий на бомжа, заруший, как лев толстой. Сориентировался он мгновенно. Простите, что отвлекаю вас от столь увлекательной прогулки в такое прекрасное время. Начал тот, поправив на себе какой-то плащ, который на тряпке то пускать стрёмно. Настолько он был грязный. Но не будет ли у вас хоть несколько тул? Это не на выпивку, на еду, клянусь своей честью. К сожалению, сюда он показал грязным крючковатым пальцем на эту груду мусора. Еще не принесли остатки еды, а кушать хочется. Держи. Грач подошел к нему и, вытащив из кармана, протянул ему купюру достоинством 100 тул». От такой купюры у мужика аж глаза на лоб полезли, и он буквально замер с протянутой рукой. Он точно не ожидал, что ему сейчас столько денег дадут. Кстати, под глазом я у него увидел уже почти прошедший синяк. — Вы очень любезны, — склонил голову указ. — много благодарен. Есть еще добрые люди в наше время. Мне этого мужика как-то жалко стало, прям сильно жалко. Вот же жизнь-то его пнула. Взяв деньги из руки грача, он аккуратно сложил купюру вдвое и убрал к себе в карман. Мы уже собрались топать дальше, когда этот указ спокойно произнес. «А вот такие штуки я уже видел не так давно». Остановились, как вкопанные, Я ж в спину сливы врезался. «Какие штуки?» Тут же спросил Туман. «По которым вы только что разговаривали?» Произнес мужик и почему-то сделал шаг назад. «Так, становится все интереснее и интереснее. Только не бейте, пожалуйста!» Неожиданно добавил он. «Я все расскажу. Вы же не люди Лысого». В глазах у него плясал страх. По нему было видно, что он уже пожалел, что ляпнул нам про рации. Казалось, еще чуть-чуть и мужик задаст трякача, хотя куда ему тут бежать? Котлета с удуваном вон уже перекрыли ему дорогу. Ука стояла испуганно, на них озирался, думая, он уже прощался с жизнью. «Спокойно», — начал говорить я, как можно доброжелательный. «Вас никто не будет бить, мы не люди лысого. Расскажите нам, что видели и знаете». «Вот такое видели?» Я снял с крепления свою рацию и показал ему. «Да», — взглотнул он. «Когда и у кого вы видели такие же штуки?» Указ еще раз обернулся на стоящих у него за спиной мушкетеров и ответил. «Примерно пару недель назад». Быстренько прикидываю в уме. «Так, Сицов пришел ко мне 6 июля. Сказал, что погонщик уже 8 дней не выходит на связь. Сегодня 9 июля. Ну да, примерно сходится». Я тут, как обычно, был, кивать на кучу мусора. Услышал крики, выстрелы, потом увидел, как мимо пробегает архи и на ходу кричит в такую же коробочку. «Это же рация!» — Да, рация только компактная. — Я так и понял, — вздохнул он. — Что он кричал? — спросил Туман. — Плохо было слышно. Тут тогда музыка играла, и по нему стреляли. Но, кажется, он кричал, что Амата убили. — Амат был в команде погонщика, — тут же сказал Грач. — И, кажется, этот мужчина сам только что дрался, — добавил указ. У него куртка порванная была, рука рукав болтался. — Опишите этого мужчину, — сказал Туман. — Описание всех тех, кто был в команде погонщика, нам дал Сицов. — Ну, — протянул мужик, посмотрев на небо. «Мужчина тоже архи, лет около 40 обычного телосложения, одет?» Он, пожалуй, плечами. «Да как все тут на рынке одеты, кроме меня, правда?» «Так больше ничего я не скажу. Он быстро мимо меня пробежал». «Подходит под описание либо Талиса, либо Нурана», — тут же сказал Крот. «Остальные все другие». «И за ним гнались», — добавил указ. «Люди лысого?» — спросил я. Опять у него в глазах мелькнул страх. «Да», — испуганно кивнул он и оглянулся. «Тощий такой тут есть! Он все семечки лузгает». Мы тут же переглянулись с туманом. Этот же хрен к нам на стоянке подходил. Затощим еще двое бежали. Один из них как раз и стрелял по этому мужчине. Чем дело кончилось, я не знаю. Они и туда убежали. Он махнул рукой в сторону. И там потом сильная стрельба была. Даже что-то взрывали. Все-таки влипли в блудняк, прошипел туман. Еще что-то, спросил я у Каса. Не знаю, пожал тот плечами. Стреляли, взрывали. Стрельцов много приехало. Потом говорили, что кого-то арестовали. Арестовали? Да. — И где те, кого арестовали? — спросил я. — То, что арестовали погонщика и его команду, я не сомневался. — Не знаю. Честно, я не узнавал. Тут самому бы уцелеть было. Рынок потом шерстили, будь здоров. — Ясно. Ну и что будем делать? — спросил Слива. — Лысого брать? Смотрю на указа, тот аж побледнел после этих слов. — Видимо, этот лысый тот, та еще личность. — Прошу вас, — затараторил он, — не говорите никому, что это я вам сказал про них. — Как вас зовут? — спросил я. — Мацал. — Вы тут живете? — Да, тут, — он кивнул на коробки в углу. Я их только сейчас заметил. Там из картонных коробок было сделано что-то типа шалаша. Предлагаю вам поехать с нами и все еще раз подробнее рассказать. — Куда? — еще больше испугался тот и снова сделал шаг назад, но тут же уткнулся в котлету. — Не волнуйтесь, ничего плохого с вами не случится. Мы вас накормим, дадим денег и переоденем в другую одежду. — И помыться покажем, где, — добавил грач. Взгляд у кассы метался с одного из нас на другого. Он точно уже сто раз пожалел, что сказал про рации. Но выбора у него точно нет, если ему только не зарать сейчас во все горло. Хотя толку-то, он тут никто, бомж. Я сильно сомневаюсь, что ему тут придут на помощь. Вот, возьмите. Я протянул ему еще одну купюру достоинством в сто тул. Поехали с нами. Мы вас не обманем. Даю слово. А у меня есть выбор, вздохнул он. Вы мне уже дали денег, спасибо. Берите, берите, улыбнулся я. Они вам обязательно пригодятся. Благодарю вас. Эта вторая купюра также исчезла в его кармане. «Время, пацаны!» — сказал Туман, посмотрев на часы. «Еду отставить, в гостинице поедим. Пошли к машинам, там ща торговца приведут. А по дороге ему одежду и обувь купим. Кивать в сторону нашего нового знакомого. Мушкетеры, он на вас!» «Может, с продажей товара повременим?» — спросил Грач. Когда мы быстрым шагом шли на стоянку. «А что ждать-то?» — ответил я. «Большой все равно через пару часов вернется, если не позже. Успеем и товар продать, и в гостиницу вернуться». И с Мацалом пообщаться. Мацал понуро шел с нами, даже не могу представить, что у него в этот момент творилось в душе. Чувак уже наверняка накрутил себя. Подойдя к нашим машинам, увидели, как наши парни там уже демонстрируют товар торговцу, которого привели Апрель с Тамазом. «Вы что так долго-то?» Увидав нас, спросил Апрель. «А это кто?» Удивился он еще больше, увидав этого бомжа. «Все, а потом», — быстро сказал ему грач. «Мацал, садись в эту машину», — показывает ему в один из джипов. И тут же кивает мушкетером взглядом показав им на него. Те тут же все поняли. Мацал, еще раз вздохнув, полез в тачку назад. Вон котлета с с двух сторон от джипа встали. Упырь закинул внутрь машины небольшой баул с вещами и обувью, которые мы купили практически на ходу для Мацала. А мамуля забрался за руль. «Ну, как товар?» — спросил я у торговца. Тот вон с двумя своими помощниками пришел, раскатывает прямо на капоте образцы ткани. «Не буду юлить, хороший материал!» Потеряв его пальцами, произнес Архи. «Посуда нам тоже понравилась. Сколько у вас тут всего?» «Два прицепа, и внутри еще отрезы есть», — улыбнулся я. «Еще инструмент имеется. Покажите! Дня с кирпичом тут же вытащили из прицепа пару сумок с инструментом. «Но инструмент меня мало интересует», — ответил Архи. Тот к нему подошел один из помощников, парнишка Архия лет 25, и что-то быстро зашептал ему на ухо. Видимо, шептал что-то хорошее, так как у торговца прямо на наших глазах на лице появилась улыбка. Тут он сам начал смотреть инструмент, потом еще раз посуду, еще раз инструменты, ткани. У нас там в наборах ключи были, такие небольшие наборы. Отдельно напильники, в наборах же сверла. В общем, все то, что может пригодиться в любом хозяйстве. Еще минут через пять рассматривание нашего товара Архи спросил. «Сколько вы хотите за все? Беру оптом».